«Они все сделали», — сообщил Ангола Полу Бендену. Адмирал находился в доме Эмили Бол и с нетерпением ожидал великолепного, как всегда, обеда, приготовленного самим Пьером де Курси. Жена Пола вчера вечером отправилась на их ферму, в Боке, проверить, все ли там в порядке. И Эмили, пожалев оставшегося в одиночестве адмирала, пригласила его в гости. Только что была связь с Наби. Барт Лемас поймал коконы. «Ну, в общем, те мешочки, в которых нити летают в космосе. Хотя...» «Что хотя?» «Хотя это заняло у них слишком много времени», — Ангола вздохнул. «Им уже давно пора возвращаться от шлейфа домой. Но самое главное сделано. У них в руках то, что нам так необходимо — коконы». «Данные экспресс-анализов уже идут по факсу. Завтра Эзра и Джим сообщат первые результаты». «Ты до сих пор на светлячке?» — неодобрительно спросил Пол. Ангола только-только отправился от ранения, и адмирал вполне обоснованно беспокоился, как бы тот снова не слег. Ангола был ему нужен, очень нужен. На светлячке, на светлячке, рассмеялся на другом конце провода Ангола. Но Сабра принесла мне поесть, пока он повесил трубку. Челнок поймал коконы, возвращаясь за стол, сообщил адмирал Эмили и Пьеру. Теперь я, наконец, смогу отдать должное вашему обеду. Первые толчки всколыхнули землю на следующее утро. Рано-рано, когда большинство колонистов еще не жалит в своих постелях. Только молодые драконы ничего не заметили. «Неужели эта планета никогда не даст нам покоя?» — воскликнул Ангола, хватая за телефонную трубку. «Что это было? Землетрясение?» она спросила Сабра. Надеясь провести вместе хоть одну спокойную ночь, они оставили своих детей у друзей. — И вот, пожалуйста, спи! — успокоил ее Ангола, набирая номер дежурившего в башне Якова. — Что говорит Патрис? — Сейсмодатчики регистрируют движение лавовых полостях вдоль всей цепи островов. Она пока не знает, когда и где лава вырвется на поверхность. Но, судя по показаниям приборов, ждать осталось не очень долго. Как только Патрис узнает, где именно произойдет извержение, то сразу же свяжется со мной. Потом Ангола позвонил Полу Бендену. — Это ты, Ангола? — вздохнул адмирал. — Ну что, покой нам только снится? — Вулканическая активность вдоль всей цепи островов. — Цепь островов. — Да чтоб мне сдохнуть! Тряслось прямо у меня под подушкой. — Знаешь... Тут прямо рядом с нами торчит три здоровенных вулкана. Ангола так привык к возвышенностям, к возвышавшимся над поселком потухшим вулканам, что даже не сразу понял, о чем говорит Пол. До этого момента ему и в голову не приходило, что они тоже могут представлять опасность. В конце концов специалисты совершенно определенно утверждали, что последнее извержение Гарбена произошло как минимум тысячу лет назад. К полудню вулканологи сумели развеять охватившую колонистов тревогу. Они сообщили, что новый вулкан появится в восточной части провинции Джордан. Те кратеры, за которыми велось наблюдение, выбрасывали в воздух клубы дыма и пепла. Но давление лавы в них за последние сутки не изменилось. Следующая серия толчков произошла ближе к обеду. В поселок со своей станции прилетела Патрис. Она отправилась в метеобашню поговорить с Полом и Эмили. Слух об этом импровизированном совещании мегом оплетел поселок. И у двери башни собралась большая толпа встревоженных колонистов. Наконец, Пол, Эмили и Патрис появились на пороге. «Надо придумать имя новому вулкану», — улыбаясь, объявил адмирал. Он, как Афродита, появился на свет из пучины вод. Пол продемонстрировал собравшимся полученные с орбиты фотографии с Пениного моря и поднимающегося над ними дымящегося острова. Афродита, по-моему, совсем неплохо. Впрочем, я не настаиваю на этом имени. «А где он, этот вулкан?» — крикнул кто-то из толпы. «Далеко», — ответила Патрис, — «у восточного побережья Джордана. Но мы все равно сидим с ним на одной и той же тектонической плите, не так ли? А значит, вот этот?» Говоривший показал на громадный Горбен, тоже может проснуться. Скажете нет? Конечно может, пожал плечами адмирал. Но мне кажется, это крайне маловероятно. Пока у нас нет никаких данных о вулканической активности на нашем в нашем регионе. Горбен очень старый вулкан. Он уже сказал все, что хотел. Теперь Перн предоставил слово молодежи. Вот они и расшумелись. Уверяю вас, поселку ничего не грозит. Он говорил так уверенно, что люди ему поверили. Этим же вечером большая часть населения поселка собралась на площади костра. Наш Перн заработал себе новый прыщик на своем прекрасном личике, весело говорил Телгар. Таким его уже давно никто не видел. Он еще совсем не стар, и у него порой побаливает животик. Да мы, да и мы не даем ему покоя, бурим, копаем. Подожди-ка, — прервал его один из слушателей. — Насколько я понимаю, наш поселок находится на самом краю литосферной плиты, причем не на платформе, а в складчатой области. — Совершенно верно, — кивнул геолог, — потому-то нас и качало. — Я вот что хотел сказать. На северном континенте вдоль западного побережья есть отличная устойчивая платформа. По-моему, еще рано беспокоиться, — пожал плечами Телгар. Но в крайнем случае мы действительно можем переехать. Тебя к телефону, потрясла Джу, спящего сном праведника Пола. Она протянула ему трубку. Я еще посплю. Адмирал откашлялся. Бенден слушает. Адмирал, услышал он взволнованный голос Анголы. Челнок подходит к Перну, но курс у Наби, прямо скажем, не важнецкий. «Ничего не понимаю», — фыркнул Пол. «Плохой курс? Так проведите коррекцию». Набита утверждает, что у него все в норме?» «Сейчас буду». Вечно с Наболом какие-то проблемы. Лишь невероятным усилием воли адмирал удержался и не лег спать. Вместо этого он позвонил Эмили Бол. Она обещала тоже прийти в башню. Потом Пол связался с Эзра Кируном и Джимом Телеком. «Что случилось, Пол?» Сонно поинтересовалась Джу. «Спи, родная. Скорее всего, ничего страшного». Он старался говорить тихо и спокойно, но внутри у него все так и кипело. Джу беременна, и сон ей просто необходим. Вчера вечером, после возвращения жены с фермы, они долго беседовали, обсуждая все возможные варианты. К сожалению, выбора не оставалось. От фермы придется отказаться. Непрерывные падения изматывали людей истощали и без того небогатые запасы. Джоэла леленкампа особенно беспокоила падающая эффективность аккумуляторных батарей. Однако, судя по данным Тома Патрика, психологический профиль колонии оставался в целом достаточно благоприятным, учитывая, конечно, обстоятельства. Вчера Эзра и Джим сообщили последние результаты анализа орбиты планеты-пришелицы. Она виляла, по образному выражению Джима Телека, словно подвыпившая шлюха в субботний вечер в ночном баре пояса астероидов. То, что на первый взгляд казалось вполне респектабельной эллиптической орбитой, проходящей через всю систему Ракбата, на проверку оказалось извилистой, наклоненной к плоскости эклиптики, траекторией. Каждые 250 лет эта сумасшедшая планета будет пролетать мимо Перна. Правда, слабое утешение. Иной раз они с Перном могут и разминуться. «Самая удивительная планетарная орбита, которую я когда-либо видел», сказал Эзра, подытоживая свое сообщение. «Но она естественная, это орбита», поинтересовался Джим. «У этой придурочной планеты нет ничего естественного», фыркнул Эзра и добавил. «Но инопланетян к ней, по-моему, и за уши не притянешь». Математические расчеты, проверенные и перепроверенные Борисом Пелхев... Пелхлеви и Диттером Клисманом, подтвердили неутешительные выводы Эзры. Планета-убийца, как некоторые ее называли, улетит обратно в черные просторы космоса лишь для того, чтобы через 250 лет вернуться вновь. Факс, присланный Наби и Бартом, наглядно показывал, что косметный шлейф тянется за этой планетой через всю систему. От края до края, констатировал Эзра. Она проходит через облако Аорта и увлекает за собой его содержимое. Система рагбата, как это ни печально, подтверждает справедливость теории Хойла Викрамансингха. «Надо же, как нам повезло!» — с горечью добавил Джим. «Этот хвост вполне мог состоять из обыкновенного газа, как у любой уважающей себя кометы. Уж лучше бы на нас действительно кто-то напал. Мы попробовали бы с ним договориться. Во всяком случае, было бы кого винить. А так, безмозглые гифы. Игра слепой природы. Последние несколько дней, когда Мошка задерживалась, дались Полу Бендену с большим трудом. Он никак никогда не любил ждать, предпочитая решать проблемы сразу, одним решительным ударом. Солнце еще только-только выглянуло из-за горизонта, а молодые Коннелы уже встали и готовили первый завтрак для своих успевших проголодаться драконов. На соседней площади кормил своего бронзового Давид Катарелл. Глядя из скутера на этих молодых людей, Пол ощутил, как в нем снова загорается надежда. Надежда, что, несмотря на все трудности, поколения будут жить. Черт побери, он бывал в передрягах и покруче. А Эмили? Она пять лет прожила в блокаде, и что? Нехватка материалов, перебои с продовольствием, непрерывные атаки нахи, и тем не менее население осталось целым и здоровым. Они все вынесли и победили. А чем же перниты хуже? Когда пол подлетел к метеобашне, свет в ней еще не горел. Окна закрыты ставнями, но входная дверь нараспашку. Стараясь не шуметь, пол пошел вверх по лестнице. Сменившиеся с дежурства операторы ложились спать прямо в башне, на полу первого этажа. Поселок был переполнен беженцами с ферм и маленьких селений. В последнее время Люди даже начали обживать пещеры Кэтри. Что ни говори, а пещеры прекрасно защищали от сыпавшихся с небес нитей. К тому же там было куда просторнее, простор... чем сейчас в поселке. Наверное, там могли бы неплохо устроиться и драконы. Выбравшись на последний этаж, пол сразу же направился к большому экрану, показывающему положение мошки по отношению к Перну, по данным автоматической лунной станции. Он отказался корректировать свой курс, сообщил Ангола и жестом пригласил Бендана занять соседнее кресло. Ему следовало это сделать десять минут назад. Он утверждает, что в этом, мол, нет никакой необходимости. Пол тяжело облокотился на пульт. «Башня вызывает мошку», — произнес он в микрофон. «Башня вызывает мошку. Как меня слышите? Прием!» «Доброе утро, адмирал!» — раздался в, в динамиках, Самоуверенный голос Наби Набола. «Мы идем точно по курсу. Скоро будем у вас». «Ваши инструменты не в порядке». «Повторяю, ваши инструменты не в порядке. Коррекция курса необходима». «Не согласен, адмирал», — высокомерно возразил Набол. «Незачем зря тратить топливо. Спуск идет точно по графику. Траектория зеленая. Это не так, Мошка. На наших экранах ваша траектория красная». У вас неисправно навигационное оборудование. Сообщаю данные». Пол зачитал цифры с подсунутой ему Анголой распечатки. Но Наби оставался невозмутим. В ответ он продиктовал свои цифры, и впрямь согласующиеся с заранее рассчитанным курсом посадки. «Если он не образумится, — прошептал Ангола, — то разобьется точно в центре моря-кольца-островов. И очень скоро, повторяю, Мошка, — Угол входа в атмосферу ошибочен. Откажитесь от посадки. Выйдите на стационарную орбиту. У вас еще должно оставаться горючее. Разберитесь, что к чему. Проверьте свои приборы. Проклятие и еще раз проклятие!» Не сдержался Ангола. «Если Набол сам не видит, что идет неправильно, то он вовсе не такой хороший пилот, каким его считают». «На мошке командую я!» рявкнул Набол. «Это ваши станции неисправны!» — Что ты говоришь, Барт? Ты ошибаешься. Не может быть. Стукни его посильней. Еще. — Что у вас происходит, Наби? — закричал в микрофон Бенден. — Поднимите нос. Включите трехсекундное ускорение главным двигателем. Это даст вам немного времени. Пол не отрываясь, глядел на экран, отображавший скорость и траекторию челнока. — Я пытаюсь. Нет зажигания. Нет топлива. — в голосе Набола послышался страх. На заднем плане Бенден услышал крик Барта Лемоса. Я говорил тебе, что-то не так. Не нам не следовало. Я включу катапульту. Пусть они хотя бы получат, если только это чёртово реле сработает. Барт, воспользуйся ручным управлением катапультирования, крикнул Ангола. Я пытаюсь, я пытаюсь, заело. Наби, мы слишком быстро нагреваемся. Нагреваемся. Пол Ангола и Джек с ужасом наблюдали на экране за разрушением челнока. Сперва отвалилось одно крыло, и, кувыркаясь, полетело в сторону. За ним последовал хвостовой отсек, потом второе крыло. «Он сгорит в атмосфере?» — шепотом спросил Пол. «Может, что-то до моря и долетит?» — пожал плечами Ангола.